Что самое дорогое у человека, Жихарь знал Но поди угадай нрав этого урода Эй, урает, что для тебя всего дороже? Но мироед, сраженный очередным приступом Будемира Только икал, пускал зеленую слюну Да грыз бедные свои пальцы Тьфу ты, пакость, сказал Жихарь Я и сам знаю, что у него самое дорогое Зубы!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 В самом деле, я и сам бы мог догадаться Но неужели мы не сможем этому помешать? Если б смогли, так нас бы и упомянули А там нас нет, понял? И запомни, разведчик лихой Мы идем искать меч И даже между собой разговаривать нужно только про меч Ведь мироед пакостить хоть и не сможет «Оследить и подслушивать будет!» «Клянусь, сэр брат, надеюсь, вы не потребуете от меня соблюдения странных обрядов сэр Лю!» Легкий на помине бедный монах спешил к ним с хорошей новостью. «Кирятова принесена в соответствии с законами Запада и Востока. Коварный мяоен. «Обязалось никогда не перечинять нам вреда и не препятствовать его достижении целей. Силы добра и зла в полном составе были тому свидетелями. А теперь позовите свою чудесную птицу Луаньяо из Чрева Болящего». Жихарь подошел к Болящему. Обессиленный страданиями и клятвой, Мироед валялся на полу. Богатырь бесцеремонно чаренком ложки разжал ему челюсти, как полагается поступать с припадочными, и крикнул в открывшуюся бездну. «Удемир! Побесился и хватит! Иди к нам! Мы победили!» Петух в бездонном чреве немало не пострадал. Пел привесело, и ему на радостях чуть не переломали перья, обнимаючи. Вероед тем временем пришел в себя, отряхнулся и снова стал надменным и гордым, что твой демон костяные уши. «А как же вы отсюда думаете выбираться?» — спросил он. «Это уж не твоя забота, дядюшка», — развел руками жихрь. «Отнюдь нет, об этом уговора не было. Впрочем, игра стала еще интереснее».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 Подвигов понатворим Оголошайтесь Еле слышно сказал бедный монах На меня его закалятия не подействуют И я вам в свое время Все подробно расскажу Эх, воскликнул Жихарь Где наша память не пропадала Дел привычное, сколько раз бывало Проснешься и ничегошеньки не помнишь Ходишь и спрашиваешь «Как я вчера? Да что я вчера?» «Я потом сам про этот стрекорб довру, и будет еще лучше, чем на самом деле!» «А я прихожу своему придворному певцу воспеть этот поход, и от него все узнаю», — решил я, Артур. «Значит, согласны?» «Согласны!» — крикнул жихарь. «И...»